Глава девятая. Сказки новогодней старухи. Фестиваль рисованных фильмов, проходивший в Ницце, посвящен был главным образом достижениям советской мультипликации за весь период от возникновения СССР вплоть до так называемой перестройки. Показывали черно-белые мультики времен войны с фашизмом, мутноватые, рваные, но величественные. Нарисованный Гитлер корчился на экране, давясь колючей красной звездой. Показывали хакусаевские сталинские сказки, плавные, озвученные мистическими голосами, где ландшафты березы и лебеди вылетали из широких рукавов русских боярынь. Показывали разбитные и звенящие мультики времен оттепели 60-х годов, бодрые, как удар кукурузного початка, а начищенный черный ботинок. Показывали ворчливые и самокритичные мультики брежневской поры где популярный водяной пел скрипучим голоском. «Я водяной, я водяной, никто не водится со мной. Эх, жизнь моя, жестянка! Да ну ее в болото!» Позднее это зачарованное болото, наполненное волшебными, разочарованными и остроумными существами, стали отождествлять с политическим словечком «застой». Но застой закончился, начался отстой. Мир нарисованных и подвижных существ рухнул в преисподнюю рекламы, пропитал собой клипы. На этом фестивале, в самые первые его дни, Марк Прегунин, еще не знавший тогда об убийстве Кирюши, произнес речь. И некоторые аспекты и детали этой речи, безусловно, бросают пестрый свет, похожий на отражение цветного мультфильма в мокрых черных резиновых сапогах, на хитросплетение событий, которые нам предложено изложить в повествовании, названном «Странствие по таборам и монастырям».